Археологические исследования в Сибири также достигли ощутимых результатов, формируясь вокруг местных музеев, из которых наиболее значимыми являются Иркутский, основан в 1805, расширен в 1851, сгорел в 1879, реставрирован в 1882. Тобольский 1870, -Симский 1877, и Красноярский, 1889 год. После революции 1917 года археологические исследования получили еще большее внимание, раскопки приняли организованную форму. Институт истории материальной культуры и Академии наук Важнейшие учреждения в этой сфере. Академия наук Украинской ССР в Киеве осуществляет контроль за археологическими исследованиями на Советской Украине. Государственный исторический музей в Москве организовал серию археологических экспедиций в различные части Российской Федеративной Социалистической Республики. Некоторые местные музеи также активны. За последние два десятилетия наиболее удивительные открытия относятся к палеолитическим стоянкам. Культуре неолиты и бронзы также уделялось большое внимание. Первое достойное упоминание попытка использовать археологические свидетельства для изучения русской истории была сделана Забелином в его книге «История русской жизни». 1876, 1879. Забелин. История русской жизни. Тома 1-2. Москва, 1876-79 годы. Еще более амбициозным стал план исследования Флоринского Первобытные славяне. 1895 98 годы флоринский первобытные славяне тама 1 2 томск 1895 98 годы эти две работы весьма интересные во время их публикации теперь безнадежно устарели ростовцев в своей книге иранцы и греки в южной руси впервые приблизился к проблеме отношений между русской археологией и русской доисторией в современном ключе. Хороший обзор археологического материала с точки зрения изучающего русскую историю был опубликован в 1925 году Готье «Изучение истории материальной культуры в Восточной Европе». Ценные археологические исследования появились в течение последних двух десятилетий в бюллетене, известиях, Академии истории материальной культуры. Он сейчас заменен краткими сообщениями Института истории материальной культуры Академии наук, в которой была реорганизована бывшая Академия истории материальной культуры. С 1936 года выходит специальное археологическое обозрение «Советская археология», уделяющее особое внимание каменному веку. Определенный интерес к современным археологическим исследованиям заметен в журнале «Вестники. Древней истории», издающемся с 1938 года. Здесь может быть упомянуто общее введение, археологическое исследование Арцеховского, введение в археологию, 1940 год. Арцеховский, введение в археологию, Москва, 1940 год. Недоступно для меня. Смотрите рецензию на эту книгу Киселева. Вестники древней истории. Номер 2. 1940 год. Страницы 132-134. Третье. Палеолит. Ефименко Готье. Очерки. Главы 1-2. Палеолит СССР. Государственная академия истории и материальной культуры. Известия. 118 страница 1935 год